руман Капоте. «Самодельные гробики». Документальный рассказ об одном американском преступлении. Перевод с английского. Журнал «Иностранная литература». 1982 год. Номер девятый. Трумэн Капоте. Родился в 1924 году. Американский писатель. За свои ранние новеллы был удостоен премии о Генри. Широкую известность принял ему первый роман «Другие голоса, другие комнаты», а также сборник рассказов «Древо ночи». Затем последовали повести «Голоса травы», «Завтрак у Тифани», знакомые советским читателям по русским переводам в иностранной литературе, 1966 год, номера 2-4, под названием «Обыкновенное убийство», Был напечатан журнальный вариант его документальной повести «Совершенно хладнокровно». Многие рассказы и Новел Капоте публиковались в советской периодике. «Самодельные гробики» — документальный рассказ об одном американском преступлении, взят из его сборника рассказов и очерков «Музыка для хамелеонов».